Под Москвой, в Кубинке, находится самый богатый танковый музей мира. Хорош в Британии Бовингтон, но с Кубинкой не сравнится. В Кубинке собраны великолепные коллекции бронетанковой техники. Для кого? Для чего? Наверное, для тех, кто эти самые танки профессионально изучает. Для тех, кто книги пишет про танковый блицкриг. Для товарища Анфилова. Для народа всё это было закрыто. Народ туда не пускали, потому как для экспертов зарезервировано. Так неужто главный эксперт по этим самым танкам не нашел в своей жизни одного дня для того, чтобы посетить этот самый богатый, специально для него построенный музей? И вовсе не надо все осматривать, только четыре немецких танка и два чешских. Только и делов уяснить, что были четыре немецких типа, а кроме того, трофейные танки. что построенные в Германии танки отличались от трофейных, что трофейные на 35, тем более на 38 тонн, даже по виду не тянут. А потом музей в Кубинке открыли для всех. Вот бы смотаться на денёк. Если служебного времени на это не выделили, так хоть туда любителям любопытующим сходить на один часок. Да 10 минут бы хватило. Всю жизнь писал про блицкриг и немецкие танки. Дай-по интересует, что же это такое? Но нет, не интересно Анфилову. Всю жизнь молол чепуху, как Ленин с броневика, то есть с 38-тонного танка, и никогда не интересовался, что же это за постамент у него под ногами. И заместитель начальника генерального штаба по научной работе, один и другой, и их предшественники, понятия не имеют о том, что за танки были на вооружении Германии. Именно за исследования вопросов начального периода войны генерал армии Гареев вознёсся так высоко. Именно начальный период войны его конёк, область его особого интереса. Вопрос: а как же он ухитрился окончить две военные академии, да ещё и с золотыми медалями? Что это, стандартный уровень выпускников Военной академии имени Фрунзе и Военной академии Генерального штаба? Или, может, генерал армии Махмуд Гареев просто купил дипломы, медали, учёные степени и звания, воинские звания и высокие должности. Гореев неустанно повторяет, что наши танки были лёгкими и устаревшими. Но генерал не удосужился сравнить наши лёгкие и устаревшие с танками Германии. Удивительное рядом. Сам генерал армии Гореев в своей работе говорит о том, что в Германии вылито меньше грязи на Гитлера и его армию. чем в нашей стране на нашу армию. Генерал армии Гореев говорит это с фальшивым возмущением. Говорит так, словно сам он чист, словно он сам грязи на свою страну и армию не лил. Есть мол какие-то тёмные силы, которые нашу историю грязью мажат. Махмуд Ахметович, а разве не вы лично эти самые силы возглавляете? Не вы ли их направляете? И непонятна позиция некоторых моих критиков. Я выступил с книгой, суть которой в том, что мы не глупее других. На мою книгу обрушился камнепад критики. А наши официальные историки, во главе которых был и Махмуд Гареев, восхваляют гитлеровскую армию, которая якобы имела на вооружении 35-тонные и 38-тонные танки. И против этого никто не протестует. Товарищи дорогие, на чью мельницу воду льёте? И вот выступает полковник Мерцалов Андрей Николаевич, доктор исторических наук, профессор, автор многочисленных и прочее, и прочее. Андрей Николаевич уличает меня в том, что я не являюсь носителем высоких званий и звучных титулов. Себя он приводит в пример, доктор исторических наук, профессор, и дочка доктора исторических наук и тоже профессор. А пишет профессор Мерцалов в соавторстве с самим Махмутом Гореевым. Андрей Николаевич, вам вопрос. А почему вы не протестовали, когда ваш соавтор, Махмуд Гареев, писал про 35-тонные танки? Вы боялись или тоже никогда военной историей не интересовались? Почему вы молчали, когда профессор Гареев военные термины путал? Не следовало публично нападать, но можно было бы по-дружески подсказать. Махмуд Ахметович, тут что-то не совсем так. Простительно кому-то чего-то не знать. Но простительно ли доктору математических наук не знать таблицу умножения? Простительно ли вам, Андрей Николаевич, профессору и доктору исторических наук, эксперту в области начального периода войны, не знать, что за танки были у немцев в этом самом начальном периоде? Вы бы хвалитесь доступом к архивам. Но зачем вам архивы, если вы не научились работать даже с открытой литературой? Если вы не удосужились в танковый музей за всю свою жизнь заглянуть. Советский Союз выпускал больше всего в мире инженеров, врачей, учителей. И вот однажды в Узбекистане был проведён внезапный экзамен среди студентов экономистов выпускного курса. Была поставлена одна, но очень сложная задача: от 2/3 отнять 1/2. Понятно, задача трудная, но согласимся, Экономисту в его работе надо овладеть не только марксистско-ленинской методологией. Понимая, что задачи представляют сложность, экзаменаторы время на решение не ограничивали. Кому-то потребуется всего 1 час, а кому-то и целый день. Тут не вопрос времени, главное решили бы хоть через день, хоть через два. Правильный ответ дали 23% опрошенных. Можно бы и радоваться такому результату, беда в том, что остальные ответа правильного не дали. Что же делать с такими экономистами? Ответ простой. Выпустить, выдать дипломы, кому с золотой медалью, кому без зоны. А был ли другой выход? Раньше таких же выпускали и позже. Чем эти хуже? Только тем, что их сейчас проверили. А предшественников не проверяли и дипломы выдали. И пошли экономисты в большой мир с путевкой в жизнь. И если с нашей экономикой не все ладно, так за это надо благодарить тех самых экономистов. Не провожу параллелей, но, Андрей Николаевич Мерцалов, не кажется ли вам, что специалист по начальному периоду войны, который никогда сам не считал дивизий и корпусов, который пропускает целые армии, который понятия не имеет о том, что за танки были на вооружении противоборствующих сторон, похож на экономиста, не усвоившего элементарной арифметики. Наша официальная историческая наука находится в том же положении, что и экономика. Историкам перестали верить. За 70 лет упорных трудов мы дошли до того, что нет учебника истории для обыкновенной школы, которому можно было верить хотя бы на одну четверть. Не ваша ли персональная в том заслуга? Не вы ли в соавторстве с Гореевыми, Анфиловыми, Волкогоновыми и Кривошеевыми довели науку до состояния полного идиотизма. Вы, профессиональный историк, но стоит ли этим гордиться на фоне достижений нашей исторической науки? Вам кажется подозрительным уровень моих познаний в военной истории. Андрей Николаевич, я знаю очень мало. Вам кажется, что я знаю много, но это только на фоне знаний начальника генерального штаба и его заместителя по научной работе. Удивляться приходится их уровню. Его следует считать подозрительным. И если вы считаете, что любители ни на что не способны, то я вам постараюсь доказать обратное. В 1993 году в Москве издательство «Хобби-книга» — одно название, чего стоит — выпустило великолепную книгу Игоря Павловича Шмелева о советских танках серии «БТ». В книге много нового и интересного. Например, впервые сообщаются цифры производства танков БТ, чего в военном историческом журнале не найдёшь. Автор провёл сравнительный анализ танков БТ с другими иностранными танками, в частности, с танками 35Т и 38Т, чешскими танками, которые стояли на вооружении Вермахта. Автор текста правильно назвал танки, точно описал и добросовестно сравнил технические характеристики Автор текста не генерал, не профессор, не доктор наук. У него перед вами только одно преимущество. Он предметом своего исследования заинтересован. Вот бы кому учёные звания и степени присваивать.